Глава 11. После гибели Святослава Мостиславича под Смоленском власть в Полоцке взял представитель рода Полоцких князей Бретислав Василикович, сын Полоцкого князя Василика Бретиславича, что правил в городе до Растиславичи. Поэтому у нас были все основания для вветия в Полоцкую землю Во-первых, посчитаться за нанесённую обиду за вторжение в Смоленск полоцких войск, а во-вторых, восстановить законную справедливость в деле престола наследия путём посадки расцславичи в моём скромном лице на полоцком столе. Но просто так уступать своё уже нагретое место новоиполоцкий князь похожий не собирался. На подходе к городу встретился лесной завал, явный искусственного происхождения, перекрывающий на сотню метров ручное русло вместе с правым пологим берегом реки. Явно не бобры поработали, нахмурив брови, сознанием дела заявил Анфим. Со своим главным флотавством я был полностью согласен. Похоже, о нас уже знают и пытаются задержать. — Придется разгребать завалы. По высокому левому берегу галеры не протащим. — Не надо, государь. Я удивленно посмотрел на начальника полевой разведки Душилу, только что взошедшего на галеру. — Чего так? — Разведка только что донесла, что к нам со своими ратями движется Бречеслав. Войск у него в два-три раза больше, чем у нас. По примерным подсчетам до шести тысяч. а в основном, конечно, полоцкие городские полки. При подходе к Полоцку мы уже лишились в общей сложности целых двух батальонов, пород наставленных в бывших смоленских уделах и в Витебске в качестве не только гарнизонов, но самое главное – костика будущих формируемых там сейчас полков. Хорошо. Высаживаем войска и сразу разбиваем лагерь. Отдал я приказ? И всё вокруг привычно закрутилось калейдоскопам. Боярина Жедемиры вспоминалось, с какой радостью после неудачного похода и гибели Святослава Мстиславича под Смоленском, полочаине возвели собственного князя из древней полоской династии Бретислава на его законный очри престол. В отличие от Смоленских Христеславичей, Бретислав Повеселикович было сыном ныне покойного полоцкого князя Василика Брыฉславича, чей род восходит к сыну Владимира Святого Изяславу. А ведь, как всем известно, Полоцк первым приобрёл собственную династию из рода Рюриковичей. В начале 11 века Владимир Святой передал эту землю своему сыну Изяславу, а за потомками которого Изяславичини И утвердилось наследственное владение этой областью. Смоленские же Растиславичи для Полоцка были пришлыми чужаками, недавно лишь путём пролития крови овладевшие Полоцком. И вот новая напасть. Резвым оказался князь Владимир Изяславич, раз не только разбил войска своего дядьки, а но и успел присоединить за лето все отпавшие от Смоленской езды И по достоверным сведениям уже пол Витебск. Оно больше всего выбудоражили издемиры, неясные слухи о новом оружии смолян. Вот была загадка из загадок. Несколько полоцких баер, участвовавших в том злополучном Святославовом походе на Смоленск, сумели чудом спастись и вернуться домой. Они-то и рассказали о речном побоище, А разгромленный на прычь худовой рати Святослава, столь сокрушительную победу смаляне одержали с помощью этих самых загадочных смертоносных металлических труб, извергающих железные крошевые ядра. Поэтому-то Бретислав Повеселикович и перегородил завалами Двину, чтобы не дать смалянам полететь из этих труб, установленных на гребнях лодей смалян. Большое, почти пятитысячное войско вели получение к переградившему двину лесному завалу. В основном это были пешцы городовых полков, но также имелось и тяжело вооружённое бронное баярское конницы числом в 3 сотни. Дозорные сообщали, что смоляне, не разбирая завал, высаживают прямо на берег. Теперь главное — успеть атаковать их, пока они не сняли с лодей свои громовые трубы. Палачи немедленно выстраивались в поле, до смолян, также успевших построиться, оставалось немногим более версты. Вглядываясь в ряды смолян, Жадимир мысленно улыбнулся. Захвачков было от силы две с половиной тысячи. Он перевел взгляд на многорядное полоцкое войско. вытянувши ищут ли не на полверсты. Быть сегодня смоляным, битыми. Жедемиры вместе с его полусотни отрякев князь поставил надзирать и командовать тележным обозом. Обоз разместили в роще перед полем, сцепив телеги и выстроив их неровным кругом. Сюда в случае чего могут отступить полоцкие войска. Бояре со своими людьми разместились по периметру этого укрепления, здесь же находились и многочисленные вооружённые возницы. С этого места же Демир, хоть и не видел ничего, но зато мог прекрасно слышать происходящее впереди. В начале перед построившимся войском выступал Бряฉслав. Слова, произнесённые князем, боярин толком не разобрал. Зато прикресно услыхал, как полоцское войско взорвалось истошным рёвом. Вот всё стихло, и послышалась какофония звуков, издаваемая отрядом рожмейщиков и бубенщиков, призванная подбадривать войско в бою. Раз из зазвучала музыка, значит, пешцы тронулись в путь, сделал верный вывод Жедемир. Прошло ещё немного времени, и резко зазвучали боевые трубы, донесся стук копыт и лязг железа. «Тронулась конница!» — молча подумал Жадимир. Обозная возница и его собственные дружинники, тоже затаив дыхание, внимательно прислушивались к происходящему. Минут через пять в обозный стан скорым шагом пришли почти прибежали заметно нервничающие церковнослужащие, о главе с Прота и Ереем Евстахием Забравшись в ярко раскрашенный вазок, вздрагивающий то и дело, крестящийся Протарий приказал своему служке: "Правь в Полоцк". "Отец, что так?" вмешался Жедемир, весьма удивлённый поведением святых отцов. "Что тебе, баерен, нужно?" начал грубить раскормленный, как и на убой диакон. Амалебен о дровании победы над супостатом провели крестным знамением. Войска осенили, что ещё, ратца, нам прикажешь? То дело мирское. Прев, повторил приказ прота и Иерей и вдруг неожиданно обратился к Жедемеру. Я своими глазами узрел Смоленскую пехоту, а у всех есть доспехи. Передвигаются строем, да так слаженно. словно ремейцы в свои лучшие годы полоцкие лаптники с маляном не противник вынес резкое осуждение против ереей спаси нас, господи церковник снова мелки перекрестился прав что застрял ожидемир заразившийся от церковника в страхе и неуверенности скоро зашагал к своим воям В голове у него билась мысль. «Неужели и вправду? Все так и есть, и нас ждет разгром!» И тут он услышал удары грома, шум исходил от ратного поля. Загремело так часто и сильно, что, казалось, воздух сотрясается даже здесь, в этом удаленном от сечи перелеске. Жадимир на последних метрах дистанции подбежал к своим воям, кучкующимся и жмующимся друг к другу. Баерин, что это? А довы трубы? испуганно округляя глаза, громко спросил один из его боевых отроков. Одождавший согласного кивка баерина, заговорил десятник Жедемира: "О чего ты веселяешься? Вок как гром грянет, та же уши закладывает". То ли попрекнул, то ли похвалил самалян. Вместе с раскатами рукотворного грома на поляну среди общего гомона проникали отдельные холодеющие крой в крики боли. Жадемир поёжился. "Сходи, посмотри, что там творится", приказал он одному из своих людей. Дпоживее, «Да поторопил боярин, видя с какой нерешительностью начал двигаться его гридень. Тут к обозу выскочили несколько возниц, их сразу окружили коллеги по цеху, подоспел и навостривший уши боярин. — Там все в адовом, серном дыме. Почти ничего не видно! — живо описывал, размахивая руками рыжебородый мужик. — А грохот! А глохнуть можно! — Наш-то как сошлись со смолянами! — спросил оказавшийся рядом жедемиром десятник Видели, что стрелами наших сильно закидывает Смоленские пешцы с плуж с луками и колчанами А тут и их трубы зарекотали Бронзовые трубы начали полить по коннице разрывными ядрами сразу дымом всё поле извело кло Малые железные трубы смолян молчали Я так мыслю, хотели поближе подпустить наших. А как мы сюда побегли, вроде и малые трубы бить начали. Чего побегли-то? Утекать над, боярин, чую, разделают нас под орех. Жадимир хотел было возмутиться, но тот расслышал надвигающийся на рощу все возрастающий шум, издаваемый сотнями конских копыт. К обозу накатывала собственная драпающая конница, и ее бешеный поток в мгновение ока захлестнул всю рощу, наполнив ее криками и конским ржанием. Ни у кого из дружинников даже не возникло мысли остановиться и попробовать занять оборону, укрывшись обозом. Все неслись под защиту стен Полоцка. Жадимир быстро сориентировался и присоединился к потоку убегающих, но хватило его лишь на полсотни метров. Конь боярина оступился, и Жадимир кулем свалился на землю, на несколько минут потеряв сознание. Привел в себя его внезапно нахлынувший и наполнивший всю рощу шум от нового потока, охваченных паническим ужасом пешцев. У многих из них в телах торчали стрелы, другие просто кровоточили и пеньезыв сным на первый взгляд причиной. В доли уже появилась шееча внамёт вражеская конница. Пошетнуввшись от внезапного головокружения, Жедемир встал и, преодогая слабость, побежал вместе со всеми. Справа послышался стук копыт. И в тот же миг из бегущего рядом с Жадимиром Пешца во все стороны брызнула кровью, а его голова, отделившись от тела, отлетела в сторону. Опахнув Жадимира потоком пахнущего кровью воздуха, смерть пронеслась дальше, швырнув на прощание из-под копыт куски дерна. перепуганный только что случившемся, Жадемир свернул взяв правее и побежал сам не понимая куда и зачем. Он бездумно перепрыгивал через тела убитых, катающихся по земле и кричащих от боли раненных, через разбросанный повсюду обозный скарб. Затяжной бег понемногу привёл Жадемира в чувство. Вот он запометил вражеского всадника, быстро догоняющего пешего и рубища в это восходу. Жедемир припал к земле, чтобы Смоленский дружинник его не заметил. План Баейер насработал. Всадник наметил себе новую жертву, занося меч, устремившись к улепётовому ищему без оглядки, молодому белобрысому парню. Гленов на поле, пересекающие его дорогу к Полоцку, он сразу передумал туда бежать. Там повсюду конные беспощадно рубили пешцев. Жедемир выбрал другое направление, к виднеющейся вдали желтеющей полоске осеннего леса. Он не был одинок. В том же направлении устремились очень многие. Она и не прошло и минуты, как со всех сторон раздались чаяные полные боли крики, на бег лецов обрушился смертоносный дождь из стрел. had на из них пригвоздил Жадемир к земле, прошив насковой ступню. Баериная до того сильно охватило чувство безнадёги, что он почти и не ощущал острую боль в ноге. И всё же любопытство взяло своё. Жадемир посмотрел туда, откуда на их головы обрушился удар лучников. Он увидел рассыпавшееся длинной цепью пешее войско Смоленских крестоносцев. Они по-хозяйски шли по полю, деловито добивая тяжело раненных и связывая руки сдающимся в плен. Из раструба одного из Смоленских бойцов раздавался громкий и какой-то металлический голос, призывающий сдаваться. Повторялась одна и та же фраза: "Садитесь на землю, поднимайте руки вверх, сдавайтесь!" Эгорик, усмехнувшись, боярин подумал, что его и так стрела уже усадила на землю. Преодолевая боль и жадимир, переломил древко стрелы, высвободил кровоточащую ногу, снял сапог и перевязал ступню порятянкой. Когда он закончил перевязку, в десятке шагов от него обнаружились бодрые вышагивающие, разряжённые шаренги Смоляна. «Подымай руки, сучок!» — донесся до него чей-то грубый окрик. Боярин молча потянул свои руки к хмурому осеннему небу и почти сразу почувствовал, как их туго стянула веревка. Ранен в ногу сам не доковыляет. Над Ждамиром разговаривали двое смоленских райтников, приотставших от своих войсковых шеренг. Сейчас моего вон к той группе полонянников определим. Жедемир посмотрел в том направлении, куда указывал Смолянин, и наткнулся взглядом на безвольно бредущих полочан со связанными руками, в количестве, наверное, до полу сотни, и под охраной всего трёх пешцев. Товарищ, извиней вой Громко прокричал один из пленителей Ждомира. «У нас тут раненый в ногу! Выдели ему пару своих полонянников! Пускай его доведут до лагеря!» Звеневой выцепил из толпы пару здоровых человек, разрезав им веревки на руках, и указал на боярина. С боярина быстро сняли все тяжелые доспехи, подхватив Ждемира с двух сторон под руки и, Приподняли его и прыгающего на одной ноге повели в толпу паломников, сразу тронувшийся в путь. "Вот я и отоивался", с грустью подумала баерин, неуклюже припрыгивая. Побежевшие из поля боя успели закрыться в городе, рассчитывая отсидеться за крепкими дубовыми стенами. Темуже среди пленных ходили невнятные слухи или домыслы о подходе союзных Полоцку литовцев. Сразу же по завершении боя я созвал военный совет. Необходимо было определиться, как именно будем штурмовать город, также требовалось срочно расставить полки на позициях и укрепить их на местности. На случай вылазки горожан или подхода к ним, подкреплений. Расставим полки полукольцом от палаты до двины. Высказывал на совете свои мысли Брынеслав, при этом неуклюже тёча указкой в схематичную карту Полоцка и его ближайшего пригорода. У палаты напротив великих ворот поставим седьмой батальон комбата Рятки с осадными орудиями. И еще 5-й и 6-й батальоны 2-го полка. Остальные войска поставим ближе к Двине, за исключением 4-го батальона Оржанина. Он у нас будет сторожевым и резервным. Две роты 10-ю и 11-ю этого батальона расположим ниже по течению Двины, на дальних поступах к городу. 12-ю роту поставим на юге, вверх по течению Двины. План Бронислава все присутствующие в целом поддержали, дополняв его в мелочах. У нас уже выработался определённый шаблон действий, применяемые при штурмах городов, серьёзно менять его не было никаких веских причин. На всё про всё ушёл час времени. К этому моменту подоспели донесения дальней конной разведки. Оврагивицы примерно 20 км, и никакого противника обнаружено не было. Эта новость всех окончательно успокоила. Полки и батальоны под руководством своих командиров занимали предназначенные им позиции и укрепляли их до самого вечера. С наступлением ночи, решив все первоочередные задачи, связанные с передислокацией войск, Мы провели, что называется, по горячим следам разбор полётов. Совместными усилиями проанализировали тактические схемы прошедшего боя, разложили его на отдельные эпизоды, внимательно рассмотрев каждый из них в отдельности. Выводы с плохо скрываемым азартом выявляли друг у друга допущенные ошибки: упущения, недочёты в командовании, во взаимодействии полков и родов войск. Оценив действия противника, высказывали различные идеи, что и как можно было бы исправить или сделать лучше. Я на подобных советах брал на себя роль суда последней инстанции, одобряя или нет те или иные предложения, разрешал все возникающие спорные вопросы в случаях, когда творческий процесс стопорился. Тогда уже сам Овы скептировал своё мнение по тому или иному поводу, иногда подсказывал соображения различного характера, а выеводам при помощи наводящих вопросов. Самое главное, я замечал, что мозги моего Генштаба от боя к бою, от штурма к штурму работают всё лучше и эффективнее. Мыслить выеводы стали критически Они так и к раньше, одни мехом и семирых побивахам, при этом полагаясь на эфемерную удачу или божье благословение. Поговорку: "На Бога надейся, а сам не плошай" из моих уст они слышали ни один и ни два раза. В общем, серое вечество в головах моих генералов понемногу переформатировалось в нужную мне сторону. Теории, теории без практики, как известно, она мертва. И десяток учебных боёв не заменит один реальный. А всех недалёких, буйных, безбашенных и прочих адреналиновых наркоманов, априори не способных на глубокий критический анализ, вдумчивое, хладнокровное и осмысленное командование высшего уровня я и не поднимал. К тому же все эти многочисленные рубайки были в массе свои малограмотными неучами, что уже официально, согласно уставу, закрывало для них дорогу на уровень батальонного командования и выше. Но главный военный совет, как я назвал военный совет, не был какой-то закрытой кастой. На подобные собрания регулярно привлекались перспективные ротные командиры, отличившиеся не только в боеях, но и в реченных сплавах, волоках и переходах. Вот так примерно мы с моими родными комбатами и полководцами и жили во время всей этой затянувшейся военной кампании. Учились не только по-новому воевать, но и ещё при этом думать, всегда и везде правильно применяя свой мыслительный аппарат, наработавший бесценный военно-командный опыт.